Поскольку ничего иного, кроме приведенного выше Панигирика, о данных монастырях в статье не сказано, то у читателя не могут не сложиться самые превратные, чтобы не сказать искаженные, представления о монашеских обителях Древней Руси. Они предстанут уже не монастырями, а прямо-таки научно-исследовательскими учреждениями. Вот почему при рассмотрении последствий крещения Руси целесообразно специально остановиться на том, как возникли монастыри русской православной церкви, чем они занимались и какое влияние оказывали на церковную, общественную и личную жизнь наших далёких предков. Монастыри, как составная часть церковной структуры русского православия, появились в Древней Руси лишь в 11 веке, то есть несколько десятилетий спустя после принятия христианства киевским князем Владимиром и его подданными. И всё же своим появлением они обязаны крещению Руси, а их деятельность важный момент религиозно-церковной жизни, один из основных стимуляторов процесса христианизации древнерусского общества. Начало русского монашества. Летопись связывает с деятельностью Антония, жителя города Любича, близ Чвернигова, принявшего монашество на Афоне и появившегося в Киеве в середине XI века. Повесть временных лет сообщает о нем по 1051 годам. Правда, в летописи говорится, что когда Антоний пришел в Киев и начал выбирать, где бы поселиться, то он ходил по монастырям и и нигде ему не нравилось. Значит, были на Киевской земле какие-то монашеские обители и до Антония. Но о них нет никаких сведений. И поэтому первым русским православным монастырём считается Печерский, впоследствии Киево-Печерская лавра, возникший на одной из киевских гор по починку Антония. Он якобы поселился в пещере выретый для молитв будущим митрополитом Иларионом. Однако по древним родоначальникам монастырства Русская православная церковь считает Феодосия, принявшего иночество по благословению Антония. Став игуменом, он ввёл в своей обители насчитывающей 2 десятка иноков устав Константинопольского Студийского монастыря которым строжайше регламентировалась вся жизнь монашествующих. Впоследствии этот устав ввели и в других крупных монастырях русской православной церкви, которые были преимущественно общежительными. Вслед за Киевом озарились собственными монастырями Новгород, Владимир, Смоленск, Галич и другие древнерусские города. В домонгольский период Общее число монастырей и количество монашествующих в них были незначительны. По данным летописи, в XI-XIII веках на Руси имелось не более 70 монастырей, в том числе по 17 в Киеве и Новгороде. Заметно увеличилось число монастырей в период монголо-татарского ига. В середине XV века их стало более 180. За последующие полтора столетия Открылось около 300 новых монастырей, а в один лишь XVII век 220. Процесс возникновения всё новых и новых монастырей, как мужских, так и женских, продолжался вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. К 1917 году их стало 1025: 478 мужских и 547 женских с общим числом монахов и послушников, достигающим 95 тысяч человек. Подобно своим византийским прообразам, русские православные монастыри были многофункциональными. Они всегда рассматривались не только как очаги наиболее интенсивной религиозной жизни, хранители церковных традиций, форпосты православия в его миссионерской деятельности – но и как экономический оплот церкви, а также центры подготовки церковных кадров. Монахи составляли косяк духовенства, занимавший ключевые позиции во всех областях церковной жизни –